Он провел в Вене еще два дня в безнадежном, ниистовым отчаянии, все еще не в силах отказаться от этих явно нелепых поисков, не в силах уехать, пока еще оставалась хоть малейшая искра понадежды. Бледный, измученный, чуть не падая от усталости, он обходил улицу за улицей, его толкали, смотрели на него с изумлением, а он бесконца шептал про себя. Кэти, Кэти, где ты, моя Кэти? Почему я не могу найти тебя? Потеряна, потеряна навсегда. На второй день после свидания с начальником полицейского управления поздно вечером его вдруг осенила новая мысль: да, поиски безнадежны, да, он должен примириться с тем, что уедет из Вены без Кэти, без всякой надежды когда-либо снова увидеть ее. на хоть по крайней мере он может сказать последнее прости воспоминаниям об их любви взглянуть в последний самый последний раз в небо на море и скалы где они так страстно любили друг друга и строили планы такого прочного счастья да сказать последнее прости посетить приют влюбленных и со смертельной болью в душе от всего сердца проститься навсегда со своей любовью и юностью. Оставалось не более четверти часа до маленькой гавани Э, когда Энтони едва передвигая ноги, медленно и вяло вышел на палубу парохода. Всё тело его ломило от усталости после бесконечного путешествия из Вены в Неаполь. Хотя он после этого проспал почти десять часов у себя в каюте. Какое путешествие! Сколько раз он проклинал себя и свое упрямство, заставлявшее его продолжать это сентиментальное паломничество, которое в лучшем случае было чем-то вроде духовного самоубийства, последнего удара кинжалом, чтобы убедиться, что мертвый действительно мертв. Темносинее море колыхалось тяжелой, но уже спадающей волной. И Тони смотрел на громадные языки белой пены, лизущие подножье изрезанного утеса, и слушал отдаленный гул прибоя. Утро было безоблачное и безветренное, уже пронизанное бледным сиянием южного ноябрьского солнца, и туманы отступили к более высоким вершинам. Мягкие очертания «э» четко вырисовывались во всей своей неувидаемой красе. Сверкающие белые кубики домов казались вставленными в металлическую оправу золотой и бронзовой листвы. Только сосны и оливковые деревья отчетливо сохраняли зеленые тона. Поглощенный своими мыслями, Тони почти не замечал всей этой красоты. Ужасные дни в Вене стояли перед ним, как кошмар, от которого он еще не вполне очнулся. А бегство оттуда было едва ли не самым страшным. Бесконечная волокита с получением итальянской визы, езда по мокрым, туманным улицам ранним утром на Южный вокзал, нестерпимая мука той минуты, когда поезд тронулся, неумолимо подчеркивая безуспешность его поисков, долгая унылая тряска в вагоне, окутанный туманом пейзаж с редкими лькающими там и сям снежными горами, бесчисленные остановки, затем допросы на итальянской границе, кишащие чиновниками с наглыми солдатами, Италия, напыжавшаяся от хвастовства, забыто Капоретт В 1917 году во время империалистической войны итальянцы потерпели под Каппаретто жесточайшее поражение. Забыт и тот факт, что через Пьяве переправились англо-французские войска. Войну выиграла Италия. Не было ни французов, ни русских, ни англичан, ни американцев. Все совершила одна Италия, уже спешившая запечатлеть свои победы Золотыми буквами на мраморе всех площадей от Триеста до Сиракус, но кому это было интересно? Во всяком случае не Тони. А какую нылой может быть Италия под тучами и дождем? Венеция, пропитанная туманом, Милан с ледяной изморозью, Болонья грязевая ванна, Апеннины сплошная завеса мглы. Флоренция, зябнущая под небом, подобным Нью-Кассельскому. И каким контрастом со всем этим фанфаронством и криками о победе выглядят еле ползущие, грязные, неумело управляемые, набитые до отказа поезда. Словно итальянцы утратили свою прежнюю сердечность и простоту людей, привыкши к тяжелому труду. и сохранили только склонность к распущенной безтактности и дерзкое любопытство. Ему скоро надоели и к назойливые расспросы, и сетования на жестокость англичан в вопросах курса лиры и угля, одни и те же фразы, которые бросали ему, как будто он лично был за это ответственен, и всюду этот припев о том, как мы показали себя на войне мы мы мы я я я кто не решил, что некоторые народы, также как и некоторые люди, очень симпатичные и обаятельные, когда они угнетены, но стоит им возомнить себя господами, они сразу становятся невыносимыми. После Милана он притворился, что не знает итальянского языка. и, выслушивая далеко не лестные замечания о самом себе, Англии и Америки, погрузился в туманные размышления о вердиктах истории, о политике Габсбургов и эсхиловой теории справедливости, из которой явствует, что право переходит с одной стороны на другую, что оно не уживается с крайностями, и обрести его можно, только соблюдая во всем должную меру. В Риме была сильнейшая гроза со сплошной завесой ливня. Но перед самым Кассино, на закате, тучи вдруг раступились, и в величественном апофеозе грозно-пурпурных и истине-багровых тонов Тони увидел виноградники, еще желтеющие поздней листвой. В Неаполе, устало поднимаясь на борт парохода, Он почувствовал теплые дыхания южного морского воздуха и увидел звезды над причудливым абрисом холмов Сарренто. Два человека в касках с примкнутыми штыками охраняли крошечную пристань Эа. Как они любят играть в солдатиков, когда нет никакой опасности! За право сойти на берег взималась чудовищная мзда. и Тони пришлось выдержать очень свирепую стычку с кучером, прежде чем ему удалось сбить цену до суммы, приблизительно в три раза превышающей нормальную. Кучер запросил всего лишь десятикратную довоенную цену, а его кляча и повозка выглядели так, словно были посвящены богам тления. Однако, когда Тони назвал ему адрес, он в каком-то необъяснимом порыве честности сказал «Пансион закрыт, сеньор!» «Но хозяева еще живут там?» «Да». «Отлично, это мои старые друзья. Я загляну к ним. А если они не смогут приютить меня, поищем что-нибудь в другом месте?» «Вперед!» Прервав неизбежные и назойливые разглагольствования кучера, расписывавшего местные красоты, который без труда заметил бы и пятилетний ребенок. Тони отклонил его предложение повести сеньора кататься на целый день по самым живописным местам. На острове была всего одна проезжая дорога. Он сказал, что сеньор даже мертвым не желал бы трястись в такой колыбели и погрузился в размышления и воспоминания. Пять с половиной лет прошло с тех пор. Как он в первый раз подымался по этой дороге, и как все тогда было иначе. Он вспоминал, с каким радостным чувством ехал в то утро, и сравнивал свое юношеское восторженное состояние с теперьшним равнодушием и апатией, вызывавшей у него чувство безысходной тоски. Но все же в блеске осеннего солнца была какая-то очаровательная свежесть. В садах после недавних дождей распускалась свежая зелень и пробивалась молодая трава, а нежный и глубокий свет, струившийся над морем и землей, был прекрасен, как сама весна.